Глава седьмая. Варя. Извращенец. Долбанный рабовладелец. Да как вообще таких начальников земля носит? Да чтобы я еще хоть раз на подобное подписалась? Я не шла по улице в сторону метро, а летела. Даже не так. Неслась как ураган, облегченный на вес портфолио. А я еще этому году мои работы оставила. Уф, с тех пор, как я ознакомилась с полным перечнем условий контракта, мне дурно стало. Да там такое написано, что ни один уважающий себя человек такое не согласует. Ни один, кроме меня. Потому что вы, Варвара Олеговна, повелись на располагающие к себе стальные глаза дворянского старшего. Такому только бабушкам оборудование от утечек газа за сто тысяч втюхивать. Скупят все подчистую, раз даже такие, как я, ведутся. Но иногда, когда думаешь, что самое неприятное позади, жизнь подкидывает дровишек в костер под твоей задницей». Угадайте, кто оказался начальником отдела кадров в этой расчудесной компании. Конечно же, та самая блондинка, Ольга Валерьевна. Фамилию не запомнила, ибо в момент официального знакомства подбирала упавшую челюсть и прятала покрасневшее лицо. Все. На этом событии считаю день официально одним из худших в моей жизни. С тем самым, конечно, не сравниться, но с ним в принципе ничто сравниться не способно. Вот так я и вылетела из здания фирмы с техникой в руках и копией контракта. В нем был только один плюс — его срочность, но этот плюс начнет действовать только через год. Год рабского труда в компании с боссом извращенцем. Долетев до метро, немного успокоилась. В конце концов ничего страшного не случилось, все живы, здоровы, пока меня даже никто не от… закашлялось, вспоминая его руки на моей груди и голой талии. Да чтоб я еще хоть раз такое платье легко сдвигаемое надела. И это его заявление про то, что через пару месяцев я окажусь в постели босса. С чего бы? Хам! Начнет приставать, зафиксирую и предъявлю. Будет потом от меня откупаться, потому как самостоятельно прекратить контракт я не могу. Да если мне просто так вздумается бросить элитстрой, то я не то что без трусов, без волос во всех местах и даже без кожи останусь. С такими отступными и речи быть не могло о заявлении по-собственному. Это тебе не две недели на больничном. Хотя кажется, что в случае чего Илья меня из-под земли достанет. Интересно, он издеваться прямо ночью начнет. Надо бы подготовиться. Пока сидела и качалась в вагончике метро так движением поезда, прикидывала оставшиеся плюсы. Зарплата – это во-первых. Она, как и была, остается на первом месте. Собственно, из-за невиданных шестизначных цифр и отдалась. В рабство. Вот и второй плюс нарисовался, потому как полная и беспросветная занятость с утра до ночи в моем случае скорее достоинство. Вытаскивать себя из депрессии за волосы только так можно. Заодно денег потратить не успею. Когда? Третий плюс просочился сам собой. Все же, каким бы новый шеф ни был извращенцем, смотреть на него приятно. Правильные аристократические черты лица, дворянский как-никак. Фотографировать такого будет удобно, главное приноровиться. В голове уже мелькали картинки, как он облокачивается на угол здания, и я ловлю особую перспективу. Очень жаль, что общественность давит, Но так хотелось бы добавить в кадр исключительно для антуража сигару и пустить дыма. М -м -м. А еще хотелось снять процесс противостояния. Мне кажется, этот его друг подойдет идеально, они чем-то похожи, и поставить их в картинное противоборство будет шикарной идеей. Полезла на сайт компании смотреть, что там за лицо заходило сегодня к шефу. Раз я буду практически привязана к нему, надо бы изучить окружение». Долго искать не пришлось. Лицо дворянского старшего, расплывающееся в улыбке на главной странице, зло пролистало. у разводитель старый. А вот и второй красавчик – красовский Вячеслав Спартакович. Язык сломаешь. Они там сотрудников, что ли, по фамилиям и именам отчествам набирают? И вот еще один – Муромский. Ну, тот хоть Александр Андреевич. Интересно, как этому просто Саше работается среди царственных особ? Но потом взгляд зацепился за его должность, и осталось лишь обиженно поджать губы. «Юрист, значит, все понятно. Загодя он мне не нравится, так как по-любому приложил руку к моему контракту. Стала листать дальше, но никого, кроме блондинки, не нашла, в том числе и своего босса. Везде в качестве руководителя значился Мстислав Радиславович. Будет от старой пени ладен. Надо будет этот момент уточнить». В общем, пока доехала на метро до своего Рязанского проспекта, успела столько всего пересмотреть и передумать, что голова пухла от обилия информации. Летний воздух немного остыл, тем более оказалось, что недавно прошел дождь. С деревьев капало, асфальт потемнел от воды, а я прямиком направилась в магазин быстрого питания. Вернее, в обычный фастфуд. Там заказала себе ведро картошки фри с острыми крылышками, и пусть не будет лучше всех. Готовить некогда, да и не особо я это дело люблю. Как говорится, с детства не привили навыки, считай, пиши, пропало. А матушка вечно работала и с радостью спихивала всю бытовуху на помощниц по хозяйству. Надо зарядить все камеры и запасные аккумуляторы, почистить все флешки, после этого подобрать офигенный наряд, чтобы вызывать у босса обильное слюноотделение. Захотелось поиграть с ним в кошки-мышки и заставить признать поражение. А для этого придется использовать весь свой скудный арсенал женских штучек. Только шпильки надевать не стану. Тут уж, если честно, здоровье дороже визуально приподнятой задницы. Обойдётся Илья и без таких жертв. Райончик у меня хоть и спальный, но не самый спокойный. Да и от метро пешкадрала минут 15. Хозяйка при сдаче бодро заявляла, что ходит за 7, Ну это ж каким голубом надо скакать. Тем более, что дома на отдалении находятся. Зато парк рядом хороший. Иногда любила гулять в нем Раньше. В прошлой жизни. Сейчас же, набрав в одну руку побольше картошки фри и смачно макая ее в любимый сырный соус, пыталась второй рукой воткнуть аккумуляторы в базы. Рабочее место от такой раздачи электроэнергии напоминало панель космического корабля. Как только справилась с этой задачей, поставила будильник на телефоне, на без двадцати двенадцать. Вот уверена на все сто, что вызовет меня ровно. А я буду сразу такая готовая, да при параде. Единственная проблема – это гардероб. В нем наблюдалось полное отсутствие одежды, которой можно соблазнять. Не то чтобы я совсем уж ее отрицала, просто много лет не носила и не покупала. Мой стиль сейчас можно было смело характеризовать как комфортный. Широкие джинсы и свободные футболки. Бесконечное количество шмоток оверсайз. Так вот, из того самого скудного арсенала слюни до пола имелись лишь парочка стриптизерских платьев из прошлой жизни, да одни джинсы скини, если их можно назвать сексуальными. К сожалению, жопа орех в комплекте с ними не прилагалась. В итоге зависла перед гардеробом почти на час, разбросав все по сторонам. Полезла в великий и могучий интернет искать подсказку. «О, мой любимый фотограф Сторис выложил с бэкстейджа! Офигеть у них там задумка! И как раз в индустриальном стиле!» Тут же вдохновилась работами именитого коллеги и легла на спину. Прикрыла глаза, представляя, что сейчас я на его месте, а передо мной Илья в строгом костюме на фоне Москва-Сити. При определенном ракурсе... Ставай, страна огромная, ставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой!» Звонок телефона ворвался в мой задремавший за мечтами мозг. Сонно приоткрыла один глаз, потом другой. Что вообще происходит? Кто посмел будить меня посреди ночи и что за странная мелодия? А потом хлынули воспоминания о вчерашнем дне. «Твою мать!» – подорвалась и сразу же кинулась к телефону. «Я же этот рингтон на шефа нового поставила!» «Где мой будильник?» – взяла трубку и как можно более проснувшимся голосом прохрипела. «Да?» – адрес в СМС. По контракту ты должна быть там в течение часа. Не успеешь – будешь уволена за нарушение условий.